Глава тридцать седьмая. «Да что творится?» Спрашиваю. Она молчит, только головой качает, пытается мимо пройти, а я преграждаю дорогу, останавливаюсь перед дверью. «Ничего не творится», — говорю твердо. «Рамиль сам в дерьмо влез, а мои личные дела под контролем». «Под контролем?» «Да», — судорожно выдыхает, глаза прикрывает. «Забыл», — выдает вдруг. «Что?» Прямо вся вскидывается резко, взглядом аж обрезает. — Ты в прошлый раз так говорил, — заявляет глухо. — Тогда. Теперь все иначе. бровь приподнимает, не верит нихуя. — Катя, послушай. — Слушала, — кивает. — Раньше очень много тебя слушала, и помню, куда это все меня привело. Бесит это все, пиздец. То, как она ускользает, закрывается. То, что смотрит так, что и тронуть ее нельзя. — Не о том ты -то рассказываешь, Демьян. Замечает. «О чем надо? Ты куда уезжал?» Чуть прищуривается. «Где и как свои дела под контроль брал?» «Хорошо съездил. Вижу. Как вернулся, так твоего дружка и посадили. А дальше? Нетрудно догадаться, что будет дальше. Посадит и меня. Понял». «Нет», — говорю, «так не будет». Она усмехается. Нервно, с горечью. «И тут мне уже самому себе заехать в челюсть охота. Просто за эту ее реакцию. Сам же довел. Но прошлое не исправить». — Кать, так чем ты занимался, Демьян? — спрашивает ровно. — Новый филиал открывал? Заключал сделку с партнерами? Больше недели тебя в городе не было. Где ты пропадал? Нужно было одно дело закрыть. — отвечаю. — Но там обсуждать нечего. Никакого криминала. С батуровым работал по закону. Нигде черту не перешел. — Ну, конечно, — бросает Катя. Головой мотает, шагает вперед. Встаю. — Дай пройти, — говорит. Приходится пропустить. — Сам дверь толкаю. Выхожу. Наблюдаю, как она направляется к лифту. Не оборачивается. Заходит в кабину, так и не глянув на меня. Пиздец. Возвращаюсь к себе. Знаю, разговор не закончен. Мы с Катей еще продолжим. После встречи с Раптисом к ней поеду. Вечером лучше пойдет, уверен. А пока надо разобраться с Алией. Попрощаться, отправить ее домой. На автомате прохожу через приемную и задерживаюсь напротив стола своего секретаря. Место занято. Добрый день, Демьян Александрович. Блондинка подскакивает со стула. Прижимает какую-то папку к груди. Я из... Да похуй, из какого отдела. Временно буду исполнять обязанности вашего секретаря. Выдает дальше. Ну, охренеть. Какие у вас пожелания? Другой секретарь. И поскорее, блять Почту разберите. Бросаю. Через час хочу видеть график встреч на завтра. С учетом той информации, которую мой помощник отправил. Бормочет что-то но я уже захлопываю дверь. Сейчас надо решить вопрос с Алией. тема занимаюсь. Заканчиваю разговор. Отправляю сестру Каримова обратно со своим водителем. Даю необходимое распоряжение охране. Пусть присматривают за ней. Лишним не будет. Вряд ли сам Рамиль успел об этом позаботиться. Слишком быстро его взяли в аэропорту. Покончив с этим, вызываю помощника. Нужен новый секретарь. Так ведь уже... Замолкает. «Это не подходит». «Но...» — запинается. «На нее никаких нареканий. Ну, то есть раньше не было. Из других отделов мы пока никого не сможем привлечь. А она одна из лучших сотрудниц». «Пусть так. Похер. В моей приемной её быть не должно». «Нужен кто-то постарше», — говорю. «Эта девка слишком молодая и... смазливая. Больше на фотомодель смахивает, чем на серьезного спеца. Не нравится она мне. А уж как она Кате не понравится». Без этой девки проблем, блядь, хватает. — Понял, босс. Но сегодня мы уже не успеем никем ее заместить. Постараюсь подыскать кого-то еще. Потребуется время. — Разберись с этим. — Отрезаю. — И поскорее. Вряд ли Катя снова приедет в офис. Не в ближайшие дни так точно. Может, и похуй уже на ту секретаршу. Пускай сидит. Там уже и моя после больничного выйдет. Но лучше не рисковать. У нас и так отношения натянутые. Не хочу лишний повод для напряга давать. Через несколько часов выезжаю на встречу с Раптисом. Но когда прибываю в назначенное место, сталкиваюсь там с Воронцовым. Неожиданный поворот. Реакцию не показываю. Только про себя отмечаю, что такая перемена в последний момент неспроста. Либо Раптис из доверия вышел. Может, Воронцов уже в курсе, как тот пытался наладить со мной контакт. Либо для него появилась другая задача. Такая, что никого другого не отправить. Конечно, Воронцов это пояснять не будет а я не стану задавать вопросы. Разговор выходит короткий. «Здесь все необходимая информация, говорит Воронцов, передавая мне флешку. «Вам лучше изучить это сегодня, потому что завтра хороший момент. Такое еще не скоро повторится». «Понял», — говорю. Вечерняя встреча с Катей явно откладывается. «Но этот раз у вас полная свобода действий», — замечает Воронцов. «Решайте задачу на свое усмотрение». Ясно. Значит, можно работать жестче, чем с Батуровым. Воронцов дает понять, что встреча окончена. Но у меня остается вопрос. По прошлой теме. «Активы Батурова?» — говорю. Воронцов приподнимает бровь. «Все оформлено на мое имя». Продолжаю. А никаких дальнейших распоряжений еще не получал. «Это теперь ваша собственность», — пожимает плечами Воронцов. «Поступайте, как посчитаете нужным. Можете сами управлять, а можете продать». Если захотите от них избавиться, то, уверен, подходящий покупатель найдется. Нехуевый расклад. Значит, могу сам распоряжаться. Или другим передать. И Воронцов сам отправит ко мне того, кого посчитает хорошей кандидатурой на роль нового собственника. Но продавать все это хреновая идея. Будто ответственности избегаю. Хочу быстро бабла срубить. По верхам. Нет, не мой вариант. В дела Батурова вник, пока раскручивал его тему. Не во все детали, конечно. Но многое разобрал. Готов продолжить, развить, тупо отказываться от настолько серьезных возможностей. «Тогда сам займусь», — говорю. «Ваше право», — отвечает Воронцов. «Прощаемся, расходимся». И как только остаюсь один, сразу подключаю флешку к своему ноуту. Объем информации такой, что до утра изучать можно, а надо выхватить главное, прямо сейчас. Сперва бегло пролистываю один файл за другим. Отмечаю, что здесь часто мелькает уже известный мне Леонид Аркадьевич. Теперь уж точно понятно, против кого идет основная игра. Воронцов загоняет его четко. Отрезает сначала от одной области, потом от другой. Но пока моя цель другой человек. Михаил Соболь. Официально он занимается предпринимательской деятельностью. У него несколько крупных торговых центров. Небольшая сеть бюджетных супермаркетов. Но если брать в масштабах страны, этот человек явно не самая яркая личность. Внимание никак не привлечет. Доходы у него средние. Оформлено все так, что и не придраться, если не знать подробности. Именно через Соболя проходит крупная ветка наркотрафика. Причем дурь его люди толкают в основном подросткам. По разным схемам. Вот где Соболев нашел настоящую золотую жилу. Не без помощи Леонида Аркадьевича. Бизнес он развил по полной. Работа идет на полную мощность. И по самым свежим файлам в архиве становится понятно, почему действовать и нужно быстро. Завтра намечена крупная поставка товара. Люди Соболя настолько охуели от безнаказанности, что уже особо и не скрываются. Сорвать их встречу будет легко, и есть отличная возможность взять тех, кто к нему находится ближе всего. Теперь расчет другой. Не так, как с Батуровым. У Соболя бизнес никто отжимать не собирается. Будут гасить. Но не непоказательно. Тихо. Уж слишком сильно он успел развернуться. Благодаря Леониду Аркадьевичу. Если абсолютно все это вскрыть, Выставить на показ, то вопросы возникнут на самом высоком уровне. Так что давить нужно без лишнего шума. Жестко. И другим знак дать. На особо ли же другие игроки ориентируются. Борзеют. Но рынок им расширять никто не даст. Наоборот, замкнут каждого. Просто это не одного дня дело. И даже года мало будет. Интересные перестановки намечаются. Таким дерьмом, как наркота, никогда не занимался. И с теми, кто в этом увяз, тоже дела не вел. Но знаю, что никто типов вроде Соболя не трогал. Похоже, реально решили зачищать. Иначе бы не брали настолько крупного воротилу. Соболь уже лет 10 задает правила, по которым остальные работают. Изучив архив, вижу, цель может быть еще серьезнее, чем казалось. Леонида Аркадьевича прижимают. И это тяжелее, чем расправиться с Батуровым или уничтожить Соболя. Но только и Леонид Аркадьевич не тот, ради кого все начинается. Так мое чутье говорит». Скоро станет понятно, что дальше. А пока вызываю помощника. Отдаю распоряжение. Завтра нужно действовать так, чтобы нанести Соболю максимальный ущерб. Первый ход — на опережение. Только тут и можно использовать эффект неожиданности. Намечаю план, просчитываю. Вроде и проще действовать, когда полный карт-бланш получен. Но с другой стороны, и тут свои трудности. Соболь не Батуров, ставки другие. И по натуре такую падаль долго размазывать нельзя. — Опасно тянуть. Надо бить. Причем сразу. И так, чтобы уже не встал.